Растения следующей группы Мы найдем у корней елок Оно укрывает землю сплошным темно-зеленым ковром Да это же мох! Точно! Если внимательно рассмотреть маховой покров Станет понятно, что он состоит из отдельных растений У каждого тоненький, как ниточка, стебелек Прямо на нем Растут крошечные листики На верхушке они собраны В маленькую зеленую метелку Но чтобы все это разглядеть Нужно постараться А издали мох похож На мягкие и пушистые подушки Вот только сидеть на них неуютно Сыро! Мох, как губка Впитывает и удерживает воду Поэтому мох очень важный и нужный обитатель леса. Если долго не будет дождей, вода, которая накопилась в слое мха, очень пригодится остальным растениям. Такой малыш помогает высоченным деревьям. Оказывается, мох – очень полезное растение. А еще по нему приятно идти. Мох пружинит под ногами. Тропинка сама под ноги ложится – И ведет нас дальше и дальше в лес Правда, лес все темнее Елки растут все чаще А под ними папоротники Они похожи на букеты из высоких красивых листьев Листья светло-зеленые Резные, кружевные Раньше люди считали папоротник волшебным растением И верили Если кому-нибудь повезет И он отыщет цветок папоротника Счастливчик сразу научится видеть всякие чудеса Например, клады, спрятанные под землей Дядя Кузя, в этом лесу столько папоротника Давай попробуем найти цветущий Может, потом тоже какой-нибудь клад отыщем? Чегостик, цветы папоротника – выдумка В этой группе растений Есть и папоротники малыши И папоротники величиной с дерева Но ни один из них никогда не цветет Да и не нужны папоротнику цветы А разве бывают растения, которым они нужны? Я думал, что цветы просто для красоты Цветы – одно из самых прекрасных творений природы Но в природе... Ничего не бывает просто так И цветок многим растениям очень нужен А зачем? Из цветка получится плод Внутри него созреют семена Они попадут в землю И из них вырастут новые растения А как же папоротник? Ты же сказал, что он никогда не цветет Вместо семян у папоротника споры Они очень маленькие Почти неразличимы глазом Но из каждой споры Тоже может вырасти новое растение Споры образуются в специальных выростах Часто они расположены На обратной стороне листа папоротника Переверни лист Ты легко их обнаружишь Точно! Они похожи на маленькие коричневые пуговки И никакие цветы не нужны Дядя Кузя Какие еще растения обходятся без цветов? Уже знакомые тебе водоросли и мхи.